каковые удары раздробят ему суставы рук, ног, бедер и плеч, после чего он останется прикрученным к кресту до его смерти. На этот раз палачу было категорически запрещено оказывать преступнику обычную милость — удушение ниткой после раздробления суставов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 Гринуй получал еду из кухни для челяди епископского дворца. Главный надзиратель обязан был снимать с нее пробу. Впрочем, последние два дня он вообще не ел. Он лежал и спал. Время от времени его цепи позванивали, и когда страшник кидался к глазку, он успевал увидеть, что гриной делал глоток из фляжки с водой, снова валился на нары и засыпал.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 Надевали мундир или мантию, ордена, шарфы, цепи и белый, как мел, пудренный парик. Верующие предполагали постфестум, после торжества, собраться в церкви для богослужения, поклонники сатаны устроить пышную благодарственную мессу Люциферу, образованная знать,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 Реши запретил себе всякую подготовку ко дню освобождения, как назвали в народе день казни. Ему все было отвратительно. Отвратителен внезапно воскресший ужас людей, отвратительное их лихорадочное предвкушение радости, и сами они, эти люди, все вместе, были ему отвратительны. Он не участвовал ни в представлении преступника,